Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узоры и краски. При этом они указывали на пустые станки. Бедный министр, как ни таращил глаза, всё-таки ничего не видел. Да и видеть-то было нечего. Ах ты, Господи, подумал он. Неужели я глуп? Вот что никогда не думал. Упоси, Господи, кто-нибудь всё знает. А может, я не гожусь для своей должности? Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткане. "Что ж вы ничего не скажете нам?" нахально спросил один из ткачей. "Ох, это премило", ответил старик-министр, глядя сквозь очки. «Как, "Какой узор, какие краски. Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа". "Рады стараться", сказали обманщики и принялись расписывать какой-то необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно.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 И он ещё раз повернулся перед зеркалом. Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлеи в королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола и пошли за королём, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду подать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улицах, говорили: "Ах, какое красивое